криминалистики! Разгадана тайна скрипки Сэрлока Холмса. Тихими зимними ветерами ее звуки разносились по ночному Лондону, и от этого у хулиганов отнимались ноги, у грабителей опускались руки. Насильники тоже были недовольны. Ой, запилявые. Запилявые! Запилявые! Запилявые! Женщина приходит на прием к психотерапевту. Мой ну у меня, знаете, у меня уже два месяца мучает навязчивая идея, навязчивая идея мучает Секундочку, меня. расскажите мне, пожалуйста. Вот, вот мне кажется, что я такая, такая некрасивая, такая, прямо, прямо страстная, уродина как мне всё время так кажется, вот идея навязчивая это такая. Всё? Да. Хочу вас успокоить, это не навязчивая идея, это прозрение, чистая правда. Ну что? одинаковые. Моя еще хуже. Ты не накрашенная, страшная, и накрашенная. Чисто правда. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная, не накрашенная. Отец девушки строго говорит Йоу Харзару. Значит так, Володя, я уверен, что ты знаешь, Что в современном мире секс невозможен без защитных средств. Yeah. Так, иначе тебя может убить какая-нибудь зараза. Ты понимаешь, о no, no, no, no. Я, да? Так вот, я тебя предупреждаю, если у вас дойдет до секса, то я то самое защитное средство для моей дочери. А для тебя та самая зараза, которая тебя убьет. Подруга подкинула проблему! Подруга подкинула проблем! такая песня нравится! Моё Моё сердце замерло. Девушка, у вас такие красивые волосы Я бы даже сказал, редкие Очень редкие волосы